3. В подвальной в мастерской у художника ожидали опиум. Человекообразный черный Гогия, двухметровый бывший баскетболист, плашмя лежал на кушетке, не шевелился. Руки свисали до пола, ботинки упирались в стену. Лысый Серго Двали пытался читать газету, но поминутно складывал ее, смотрел на часы, перебирал в портфеле бумаги, вытирал потную лысину комком платка. Он был инструктором райкома и вечно куда-то опаздывал. Директор магазинчика ткани на дезертирском базаре Нодар Баташвили по кличке Батти тщательно выбритый и холеный накручивал телефонный диск, с неприязнью поглядывая вокруг холодными глазами. Рыжий Арчил Тугуши, работник в ЛКСМ, время от времени повторял, что он пропускает уже второе заседание, Его наверняка разыскивает начальство, и надо позвонить в актёру. Да ты на себя посмотри, кому ты нужен, отвечил на это батя с издевкой, указывая на полшиз задницы Арчила джинсы и не подпуская его к телефону. Что-то прибирала на заваженной кухне женщина, которую все звали Анкой. Сам художник, нищий любитель дармового кайфа копался в углу. Он был из тех, которые питаются остатками чужих пиршеств, расплачиваясь за это своей хатой, где обычно собирались, ждали, варились, как на роге роин, кололись. Когда все уходили, он заново переваривал остатки, выжимая для себя какие-то крохи второй свежести. Вторяк кайфу практически не давал, но ломку снять на время мог. Все были удручены. Несчастья сыпались одно за другим. В начале несколько дней назад пропал с деньгами кукусик, поехал за какнаром и не вернулся. Потом рублёвка, их обычный поставщик был сбит и ограблен. А теперь вот приходилось мочиться в ломке, ожидая Ладо и Гугу, которые отправились за Красный мост в Азербайджан к татарам на бум, а вой что достанут. Время от времени кто-нибудь вполголоса ругал на гзары и сатану. Кинули рублёвку, а остальным что теперь делать? Всех в логе оставили. Наконец Серго окончательно рассердился, потому что за этот кедняк винили в основном его. Блестя лысиной, он заявил, что во всем виновата советская власть. «Всюду дефицит. Было бы лекарство, стал бы я ладо беспокоить. Или привязались бы эти бандиты ко мне. А так? Да они просто не выпускали меня из машины, и все. Вы что, Нукзара не знаете? Сатану? Да и кто, в конце концов, этот вонючий Рублевка?» Барыжная рожа, мать его. Рожата он рожа, но вот видишь, теперь без лекарств и сидим. Злубно начал точить его батя. Ну кзары сатана сейчас по грамму делают, а мы сидим и хер сосём. Ты может и сосёшь, а я просто жду. Да что ты ко мне привязался? Я что ли рублёвку кинул, а крысился сергу? Или за притеж бандигам барыки кидать? Кинули и всё. Ни тебя, ни меня не спросили. Не надо было им вообще барыгу показывать. Не в свое дело сунулся. «Не показывать?» — повысил голос Серго. «Вот я бы посмотрел на тебя, как это ты вору в ломке барыгу не покажешь. Я припарковался, хотел боржом купить. Сатана меня заметил, и все». Художник, желая унять спор, поинтересовался, куда они отправились после кидняка. Он был немного обижен, что они не приехали к нему, и мысленно облизывался, представляя, сколько вторика осталось бы после них. Мы уже ехали к тебе, но по дороге Сатане взбрело в голову ехать к Колоцев в какой-то подвал, где ему первый раз в жизни сделали морфий. Это где-то наверху, около ресторана Самадло. Можно прямо в гору уйти по тропинкам. Какая-то комната, карманники, карты, водка, грязище, вонь. Ангидрида совсем мало было. Иглы старые, тупые, гнутые, с заусенцами. Воды нет, шприц треснутый, пузырь грязный. Выпарить ангидрит не на чем. Ни миски, ни тарелки чистой. Щипачи стаканами чачу пьют. Всюду объедки, окурки. Водка разлита. Пьяные дети под столом дерутся. В общем, конец света, адский ад. «Сколько забросили варить?» — поинтересовалась из кухни Анка. «Не знаю». «У них заход лошадиный. На мазут было лекарство, похоже. Черное, как нефть!» — Серго махнул рукой. «Эти звери себе по четыре захода вмазали. Я и Ладо всего разок по два куба пустили и чуть не подохли. Я потом дома весь вечер около унитаза провел, наизнанку выворачивала. Даже дети спрашивали, что с тобой, папа? Опять отравился пирожками, а жена кобра говорит им... — Да, что-то ваш папа часто травится, стал пирожками уличными. А мать только сидела и плакала. В это время черный Гогия заворочился и оглушительно якнул. Из его громадного носа лились сопли, глаза были полны слез. Он взревел, кашляя и захлебываясь мокротой. — Чихает! — с уважением сказал Тугуши, опасливо поглядывая на гиганта. Переждав, все опять обратились к Серго. — Ну, дальше! — Что дальше? На прощание дали нам сладовый почек у исчезли. Я свой чек на утро сделал, поспешил подчеркнуть он, увидев возникший на лицах плотоядный вопрос. Уж как сатана бедного рубль вкубил. Сам я не видел, в машине сидел, но Ладо рассказывал. Ребёнка за волосы в воздух поднял. Чуть не прирезал. Подлец, сказал художник возмущённо. Правильно. А что делать, если барыга не раскалывается? Важно заметил Тугуши, на что батя засмеялся. «Да ты, клоун, хоть раз в жизни живого барыгу видел, хотя бы издали, специалист херов!» Художник тоже накинулся на Тугуши. «Что правильно? Что правильно? Ты свихнулся! При чем тут ребенок? Он-то в чем виноват?» «Кто мы виноват, что сын барыги?» — отозвался Тугуши. «Сын за отца не отвечает! Это еще ваш кумир сказал!» Сталины не трогай. При нём порядок был и морфий в аптеках продавался. Возмутился тугуши. Тут чёрный гогея сев на кушетке, тяжело дыша и загнано озираясь по сторонам, жестами попросил воды. Он явно не понимал, где он. Анга принесла ему стакан, но он после первых же глотков опять начал икать, потащился в туалет, где начал блевать так зычно и гулко, что художник поспешил закрыть окно. Соседи услышали Но батя заставил открыть их снова. Задохнёмся, будто твои соседи не знают, что у тебя творится. Зайдут 10 нормальных человек и вываливаются через час с красными мордами, как задницы у павианов. Один раз вызовут на нас ментов. Попомните мои слова. Открывай, задохнёмся в этом карцере. Разговор опять вернулся к Рублёвке. У него они давно брали лекарства и всегда всё было в порядке. Рублёвка всех устраивал Быстро, тихо, надёжно. Но вот кинули его, и надо искать нового. Ещё, оказывается, Рублёвка после кидняка выпрашивала у сатаны лекарство, ломку снять, сообщил Серго, тщательно обтирая платком шею и голову. Хотя чему удивляться? Помню, когда у Чёрчхелы мать повесилась, он всё равно пришёл на стрелку и тоже выпрашивал у всех лишний заход. Мол, мать повесилась, пожелейте, из-за него она и повесилась, между прочим. Где сейчас этот Чурчхела? Кто его знает? Подох, наверное, где-нибудь. Он же всё на Украину за какнаром ездил. Опять вспомнили сатану и нукзара. Гуляет небось с бабами, кулются, видео смотрят, в фирму курит. А ты сиди тут и жди, когда татар приедут. Привезут ли ещё? Неизвестно. Из туалета неслись харка не ихрюкине. Потом чёрный гоги вылез. и обвел всех бессмысленным взглядом из-под черных сросшихся бровей. Его спортивная куртка была вся загажена. «У-у-у-у-у…» Протянул он тоскливо, делая с уставчатыми, масластыми руками какие-то движения, и повалился на кушетку. «Что с тобой, Гогия?» — забеспокоились все. «Труп был тут никому не нужен. Один батя безучастно смотрел на мучающегося гиганта». «Ох, и ломает его!» — пожалела Гогию Анка, мокрой грязной тряпкой оттирая с него блевоту. «Где же они? В конце концов!» — встревоженно произнес Серго, меряя мастерскую шагами. «У меня совещание в четыре. Как я там в ломке буду сидеть?» Что-то вспомнив, он кинулся к телефону, почти вырвал его из рук бате, долго набирал номер. также долго просил кого-то позвать, ждал, опять долго просил кого-то кому-то что-то передать. Батя принялся ругать бандитов. Кинули и всё. А мы мне тоже в торг надо. Сколько, кстати, денег дали? Гугги и Ладо. Художник принялся считать. Гоги отдал 300 руб., тугуше 100, Серго свои 100, и 500 чужие, Анка 50. «У самого Туги был чужой стольник, и ты дал сорок три». «Сорок три?» — возмущенно переспросил Тугуша, вертя рыжей головой. «Уж и не помню, чтобы батя хоть раз положил что-нибудь круглое. Всегда у него то двадцать семь рублей, то двадцать восемь. Сегодня вот сорок три. А сам миллионами ворочает у себя в магазине. Как не войдешь к нему, полки пустые, покупателей нет, а продавцы стольники считают». Тебя не спрашивают, огрызнулся батя. За своей задницей следи. Как это у меня не спрашивают, а за ход будешь требовать полный, закипелса тугуши. Да кто ты такой, сопляк, чтобы мои заходы считать? Батя встал в плотную к тугуше. Он не любил тугуши, как впрочем и всех остальных на свете. Хватит, без вас тошно, попросил Серго. Минут 20 все в молчании бесцельно бродили по подвалу. Самое страшное — ждать. Намного легче бегать, ездить, искать самому, чем сидеть и ждать, ждать, ждать. Тут черный Гогия со стонами попросил его поднять. Тугуша и художник потащили его в туалет, сгибаясь под тяжестью громадной фигуры, обвисшей как труп. Одна рука гиганта волочилась по полу, другой он цеплялся за шеи парней, хлюпая носом и пуская слюни. Лицо его искажала идиотская улыбка, но потухшие глаза были угрюмы и злые. А когда они уехали? тоскливо спросила Анка. До «Да часов 6, не меньше. Может, они в Гянджу дёрнули? Они к Саиду собирались, в Казах, уточнил художник. К Саиду? Да у него лекарство негодное, поморщился Бати. Кто тут уже о кайфе думает? Лишь бы ломку снять, отозвался Серго. И что за жизнь проклятая, даже наркотиками не могут обеспечить население. Спичек нет, пасты нет, мыла нет, кайфа нет. Одна перестройка кругом недоделанная. Её не хватало. Раньше хоть лекарство было, а сейчас ничего нет. В туалете что-то громыхнуло, упало, дощатый пол мастерской вздрогнул. Гоголь вернулся, поспешил на шум художник, из туалета доносились стоны, потом вылез чёрный Гоголь. Качаясь, он по стенке дотащился до кушетки, ёжился, вздрагивал, делая руками такие движения, будто что-то набрасывает на себя. Его било озноб, а кушетка скрипела под его громадным телом. В этот момент раздался стук в дверь. Художник кинулся открывать, на пороге возник мужчина в возрасте, одетый в белоснежный костюм и чёрное шёлковое кашне с узорами. Он снял тёмные очки, оглядел мастерскую, нашёл глазами Сергоя и спросил у него упавшим голосом, брезгливо не переступая порога. Не приехали ещё? Пока нет, ждём. Мужчина в растерянности сложил дужки очков. Что же делать? И не звонили? Нет. Клянусь двумя внуками, никогда в жизни больше с вами не свяжусь. Мальчишки, Покачал он седой головой и, не слушая объяснений Серго, это был его знакомый, какой-то чин из Софмина, вышел, громко хлопнув дверью и бросив напоследок. — Я буду у себя в кабинете. — Рассердился, — сказала Анка. — Рассердился? Ничего себе! Пятьсот рублей дал, а лекарства нет. Вы бы видели его компанию, все уже дедушки, на тысячи берут. Сейчас, видно, у них кончилось, вот и обратился ко мне. А я подвожу. Неудобно, проговорил Серго. Да ты просто сломать оттуда надеялся. А лекарства нету и ломать не откуда, злорадно заметил Батя, опять берясь за телефон и передразнивая Серго. Неудобно. Серго махнул рукой и ничего не ответил. Все ходили из угла в угол. Изредка кто-нибудь приближался к окнам и с тоской осматривал пустой двор, где суетились воробьи, валялись разморенные кошки. и две женщины развешивали белье на веревках. Разговаривать ни о чем не хотелось. Батя от нечего делать рассматривал картины на стенах, которые потускнели и местами даже закоптились от бесконечных варок. — Продаешь их? — спросила наконец. Художник замялся. — Охота тогда тебе их молевать. Кому они нужны? — Он для тебя рисует. Что ты понимаешь? — вступила из-за художника Анка. — Ох! Ты тут большой специалист по кларнету, будешь ещё много рассуждать, злобно оборвал её Бати. "В живых ещё она мастер", засмеялся Серго. "Ты спроси её, куда она дела рисонки Гудиашвили, которые тот дарил её бабке из известной пробледи? Куда она могла их деть? Проширяла, наверное. Она сделала с них копии, а подлинники продала евреям, которые в Израиль сваливали. Так Так, подтвердила Анка, и улыбка возникла на её иссохшем лице. Потом в Азию поехала в Бахардын. Ну и ширялась же я там полгода, прямо в маковом поле. Все опять стали подходить к окнам, всматриваться в пыльных кошек, слушать, не грохочет ли машина Туги, которую по глушителю было слышно за версту. Духота стояла адская, сырые стены не давали дышать. Из кухни воняло, ожидание и неизвестность невыносимы. В добавок нет воды, туалет смыть нечем. Так прошло ещё около часа. Вдруг Анка, стоящая у окна, крикнула: "Приехали!" Все с грохотом повскакивали, кинулись к окнам. Действительно, из запылённой машины устало вылезали туга и ладо. Борожом видно, пустые со злобой определил батя. Ни «Не каркой, неизвестно. Вон туга будто улыбается. Какой-то ему улыбается, это у него в ломке мускулы не держит, объяснил Тугуше. Хмурый дотоба, хмурые плохо дело. Войдя в подвал, Тугуш вырнул на стол деньги. Пролёт, никого нет. Сайту ехал в Кисловодск отдыхать. Вагифы забрали. Курбан в больнице. Сабиры не нашли, Абдулу ждали 3 часа, ничего не принёс. На Красном мосту полно псов из управления. Хорошо ещё вены не проверили. Что же делать, не знаю. Анка принялась снимать фартук. Все подавлено молчали. Поеду к Изольде, может, там что-нибудь есть. Это в Мухиани, что ли? Примечание: новый район Тбилиси. Конец примечания. Опять часами ждать, со слезами в голосе произнёс Тугуши. Рабство. пробормотал Сергов, вытирая лысину. Вдруг батя, пристально смотревший на приехавший, зловеще сказал: "А вы, ребята, в кафе?" Туго смутился. Тут и другие увидели, что они почусываются и курят большими затяжками. Ладо ответил: "У меня был чек от Нугзара. Мы по дороге заехали ко мне в подвале ширнулись. Там и на двоих-то еле-еле хватило. Что было делать? Так бы мы до татар не доехали". Что отвечать? Деньги вот они, а опиум и монет все подавлено молчали. Только батя что-то угрожающе бормотал сквозь зубы, да тяжко ворочился на кушетке, чёрный гоги.